Глава двадцать третья «Светочка, я ничего не желаю услышать!» — твердила Маня, мотая головой. «Ты обижаешь и оскорбляешь меня, думая, что между нами нужны какие-то объяснения. Ведь мы трое, мы самые близкие люди вот уже столько лет. И как ты могла подумать, что какие-то глупые сплетни разведут нас? Неужели я поверю, будто ты и мой Миша? Это же полный абсурд!» Я ведь знаю тебя так, как никто не знает. Ты думаешь, я забыла, что мой сын появился на свет благодаря тебе, и, может, я сама могла умереть? Думаешь, не помню, кто работал один на всех нас? Кто, зажмурившись, рубил курицам головы, чтобы мы были сыты? И никогда я не забуду, благодаря кому сумела закончить институт. Разве смогла бы я работать и учиться? И если я помню все это. «Неужели ты думаешь, что я поверю каким-то гадким сплетням?» «Все, Светочка, больше ни слова!» Но... Света запнулась и умолкла. Она шла сюда покаяться. После того, как сегодня днем Юра уехал и увез Лору, в тишине опустевшего дома ее вдруг охватило чувство глубокой вины перед подругой. Вынести это было невозможно. Если бы на празднике Маня оскорбила ее или хотя бы приняла холодно, Света могла бы еще высоко поднять голову и послать всех к черту. Но при воспоминании о том, с каким вызовом смотрела на всех Маня, как искренне раскинула руки для приветствия, душу сжигал стыд. И Света решила, что если по совести, то надо во всем признаться. Да, да во всем, начиная с того майского дня на даче у Лицких. Она расскажет все, покается в каждом взгляде, в каждом слове, в их нескольких поцелуях. Быть может, тогда совесть перестанет мучить ее. А наказанием послужит лицо Мани, на котором вместо любви и доверия она увидит ужас и презрение. И это будет самое страшное наказание. знать что Мане известно, какая она изменница и лгунья, гнусная и двуличная. Когда-то Света мечтала бросить правду в лицо подруги и полюбоваться, как будет страдать эта дурочка. Но все изменилось за один вечер. Она не хотела, чтобы Маня страдала, и в то же время внезапно объявившийся синдром честности подталкивал ее сказать правду. Через пару часов после отъезда Юры она явилась в дом подруги и, запинаясь, пролепетала. «Маня, я... я должна все объяснить». Но, выслушивая горячие искренние заверения подруги, Света вдруг осознала, что вовсе не честность, а эгоизм толкал ее признаться во всем. Это признание избавила бы от угрызений совести ее, Свету, но переложила тяжесть ужасной правды на хрупкие Манины плечи, и она поняла, что должна молчать. Юра сказал, Маня дурочка, но не в том смысле. Она не поверит в подлость тех, кого любит. Ох, не была бы Маня такой наивной, простодушной и доверчивой дурочкой, Свете было бы легче. «Они все завидуют тебе, Светочка», — возмущенно продолжала между тем Маня. «Ты такая деловая, предприимчивая, ты столько добилась, у тебя такая семья. А Соня, хоть и родная сестра, но больше всех завидует. Она до сих пор не может забыть. Но разве ты виновата, что Гена полюбил тебя? Ведь если он так сильно тебя полюбил, он бы все равно не женился на Соне». От обиды она и выдумала такое про тебя. А я ей сказала, я не могу больше жить с тобой под одной крышей. Пока мы не разменяем квартиру, она поживет у Галины Адамовны. Вот тоже сплетница старая. Господи, ну до чего же ты глупая, Манька? Ну зачем ты такая великодушная? И почему видишь все задом наперед? «С Ольгой Петровной я уже поговорила о размене. Конечно, мне очень жаль, но Миша согласен со мной». Услышав имя Миши, Света не смогла больше сдерживаться и заплакала. «Господи, что ж она всех вокруг несчастными делает? Сестру второй раз предала. А Миша? Она ведь хотела Мише только счастья. Она так любила его» а на деле выходит, что заставило лгать на честных людей — Соню и Галину Адамовну. «Как же он! Человек патологически правдивый должен страдать, да еще и прятаться за юбкой Мани!» Она вспомнила, с каким презрением говорил о Мише Юра в ту ночь. А ведь действительно он повел себя не по-мужски, подумала она, и впервые за долгие годы сияние непогрешимости, окружавшее любимого, поблекло. Она тут же попыталась найти Мише оправдание, но оно все не находилось, и Света еще громче заплакала. — Что ты, что ты? — принялась успокаивать Маня. — Светочка, ну хватит! Ах, какая я бестактная! Все и говорю, и говорю об этом, а сама зарекалась. Ни слова. «Скажи лучше, почему вы не уехали?» «Юра уехал и Лору забрал». Еле выговорила она сквозь слезы. «Уехал?» — поразилась Маня. «А вас оставил? Но он скоро вернется?» «Не знаю», — сказал надолго. «Светочка, ты думаешь, ему тоже кто-то наговорил?» «О, Светик, успокойся сейчас же. Юра не мог этому поверить?» «Конечно же, не мог. Он ведь знает тебя. Он тебя любит. Он самый великодушный из всех, кого я знаю». От этих слов Свете стало еще тошнее, и она еще горше зарыдала. Юра отсутствовал больше трех месяцев. Света ничего не знала о нем. Вероятно, он сменил номер телефона. По-старому отвечали. Абонента не существует. Не существует. Кошмарный ответ. И она почти перестала верить, что он существует где-то на свете. В их доме на Канарах он не появлялся. Где он тогда? В Италии, в Таиланде, в Америке? Он может быть где угодно. Ей не найти его. Она чувствовала себя покинутой и несчастной. Не было никаких сил ездить в офис. Ей стала безразлична ее фирма, пусть бы она и разорилась. С Мишей наедине не удалось поговорить ни разу, хотя Маня регулярно зазывала ее в гости и всегда в доме оказывался кто-нибудь из знакомых, будто специально демонстрировала, что Света по-прежнему лучшая ее подруга. Миша держался на расстоянии, глазами умоляя не заговаривать с ним, а Света мучилась, гадая, не возненавидел ли он ее, и что сказал Мане. Его немая беспомощность выводила ее из себя. Однажды ей пришло в голову, что Юра ни за что не повел бы себя так. Уж он бы, он бы обязательно что-нибудь придумал. Теперь, когда злость на мужа, его оскорбление отступило, ей стало не доставать Юры. Его наглых шуточек, насмешек, ей не хватало даже его издевок и перепалок по поводу воспитания детей. Не хватало человека, с которым можно просто поговорить. Ведь в последний год, когда острота проживания в разных спальнях улеглась и все как-то устаканилось, они уже могли иногда разговаривать по-дружески. Время шло, а Света все больше тосковала по мужу. Гнев и стыд, разочарование и принесенная им боль забылись, как забылись в восторге безумной ночи, на смену им пришла монотонная серая грусть. Она еще скучала по малышке и даже больше, чем ожидала, вспоминая Юрины слова о том, какая она плохая мать, Света попробовала сблизиться с сыном. Двенадцатилетний подросток был удивлен тем, что мама стала появляться в его комнате, зачем-то усаживается и пытается с ним поговорить. Мама не играла в шахматы, как дядя Юра, не разбиралась в компьютерах. Олегу было скучно с ней. Заметив это, Светлана отстала от мальчишки. Скоро выяснилось, что она беременна, и Света с удивлением поняла, что хочет этого ребенка. Впервые она хотела родить и стала мечтать о мальчике. Конечно, Юра будет рад сыну, хотя и твердит, что ни один мальчишка в мире не стоит и пальчика его обожаемой дочурки. Однако как сообщить ему, что он станет отцом? Попробовать обратиться в банк? Может, там знают, где его искать? «Нет, стыдно. Жена не имеет телефона мужа. Позор. К тому же разыскивать, унижаться. Он не должен догадываться, как она тоскует без него». Света проклинала растяпу няньку, забывшую взять с собой телефон. Это выяснилось в первый же день. «Если б не забыла, было бы известно, где сейчас Юра и Лорочка, и когда они вернутся». Тягостные мысли беспрестанно терзали ей душу. Да еще беременность протекала не так гладко, как с Лорой. «Наверное, все-таки мальчик», — думала Света, вспоминая, как поначалу мучилась, когда носила Олега. Иногда ей представлялось, что как только Юра вернется, все встанет на свои места, а порой она боялась встречи с ним, ведь они так ужасно расстались. Они вернулись в последних числах августа. После двух дождливых недель впервые выглянуло солнце. Утро Света провела на террасе, радуясь возможности побыть на свежем воздухе, а после обеда прилегла отдохнуть. Когда у парадного входа захлопали дверцы машин, Светлана вздрогнула, прислушалась, и тут внизу прозвенел радостный голосок дочки. «Мама! Мамочка!» Вне себя от счастья Света вскочила с кровати, пронеслась по коридору и увидела лорочку. В каком-то немыслимом сарафанчике с пальмами, загорелая, выросшая за эти три месяца, она уже поднималась по лестнице на своих крепких ножках, держа в руках большую морскую раковину. «Это папа выловил», — важно сообщила она. Сбежав по ступенькам, Света подхватила дочь и принялась целовать, шепча, «Солнышко мое, лорочка, как же я соскучилась!» Она была рада, что присутствие ребенка избавляет ее от встречи с мужем наедине. Юрий в светлых брюках и рубашке, загорелый, свежий и помолодевший, стоял внизу и отдавал какие-то распоряжения водителю. Встретившись взглядом со Светой, он кивнул, а у нее сердце радостно забилось. Он приехал, слава Богу, какой бы то ни был, но он ей муж, и он вернулся. Лора заерзала. «А Олежа где? Я хочу к нему». Света нехотя отпустила дочь, и та побежала к комнате брата. «Как поздороваться с Юрой? Сказать сразу, что беременна? Нет». Сейчас она не решится. Но о ребенке прежде всего должен узнать муж. А вдруг его не обрадует такое известие? Прислонившись к перилам на середине лестницы, она наблюдала, как он поднимается, невозмутимый и спокойный, и гадала, поцелует или нет. Он не поцеловал, лишь заметил довольно равнодушно. «Что-то вы...» С лица сбледнули графине. Воспользуйтесь косметикой. Помогает. И ни слова о том, почему так долго отсутствовал. Ни слова о том, что скучал. Вместо этого, остановившись вровень, он небрежно окинул ее взглядом. «Не стаски ли по мне ты так подурнела, дорогая?» На непроницаемом лице мелькнула знакомая саркастическая усмешка. «Вот, значит, как!» Она ждала, с тоски умирала, мучилась от токсикоза, а он... Внезапно Светлана возненавидела ребенка, которого носит, потому что его отец, стоящий напротив, самый гнусный человек на свете. Глаза полыхнули яростью, которую Юрий не мог не заметить. «Думаешь, я скучала по тебе?» Выдвила она со злобой. — Как бы не так. Ты мне сто лет не нужен. А бледная я по твоей вине, Шереметьев. Совсем не так она собиралась сообщить ему. Ну да что уж, раз начала, то и продолжит. — Я беременна. Он замер на секунду, подался к ней, будто собираясь обнять, но она увернулась. И столько ненависти было в глазах Светланы что лицо его мгновенно стало жестким, а голос просто ледяным. Вот как. И кто же счастливый отец? Михаил Улицкий? Подлец. Она знала, какой он сукин сын, но такого не ожидала. Или это он так шутит? Чудовище. «Чтоб ты сдох!» — выкрикнула она, дрожа от ярости. «Ты же, сволочь, знаешь, что это твой ребенок. Он тебе не нужен, но и мне тоже». «Ни одна женщина не захочет рожать от такого гада, как ты!» «Да лучше б это был ребенок от кого угодно, только не от тебя!» Она увидела, как исказилось загорелое лицо, как задергался его правый глаз, и в мозгу промелькнуло злорадное. «Что? приняло? Пусть и тебе будет больно, не мне одной страдать!» Юрий погладил усы, будто стирая гримасу. Лицо вновь стало непроницаемым. — А что, аборт делать уже поздно? — равнодушно спросил он, и, отвернувшись, двинулся дальше. — Сукин сын! Как у него хватило наглости сказать ей такое! Да лучше бы она сделала действительно аборт, чем рожать от этого гада. А теперь придется все вынести до конца. Тошноту по утрам, набукающий тяжелый живот долгие часы раздирающей боли. Ни один мужчина на свете не имеет представления о том, что значит «выносить» и «родить». Или это он опять пошутил? Да за такие шутки! Ей захотелось ударить его и сцарапать наглую загорелую физиономию, и она рванулась за ним. От неожиданности Шереметьев отступил и поднял руку, пытаясь удержать ее. Остановившись на краю верхней, гладкой, как лед, гранитной ступеньки, она размахнулась, но, наткнувшись на его руку, потеряла равновесие и полетела вниз по лестнице, чувствуя, как разрывается все внутри от боли. «Она проснулась», — прозвучал женский голос откуда-то издалека. Мужской ответил, «Вот и хорошо». Давайте прямо теперь в хирургию. Наверняка перелом ключицы. Несколько ребер, нога. А что там еще с головой? Зачем я проснулась? не Недоумевала Света. Как хорошо было летать под высокими светлыми сводами. Было так легко. А теперь так больно. На следующий день вся перебинтованная с ногой на растяжке. Она лежала, прислушиваясь к тянущей пустоте внутри. И в отупении глядела на маню. С того момента, как Свету перевели в палату, подруга постоянно находилась рядом. Светочка, конечно, это ужасно потерять ребенка, но врачи сказали, что не безнадежно. У тебя еще будут дети. Нет никакой патологии, а выкидыш ⁇ это результат падения. Просто тебе надо было быть осторожней и не ходить. На каблуках по этим вашим мраморным полам, там так скользко, я всегда боюсь упасть. Маня говорила и говорила о падении, об операциях, о том, как все перепугались, и что мама слегла от волнения, а сама она все оставила на тетю Поли и примчалась сюда. Несколько раз Света порывалась спросить, где Юра, но тут же вспоминала, что произошло он не поверил. Ребенок ему не нужен, и она не нужна. В покалеченном теле Света не осталось ни одной клеточки, которая не болела бы, но даже сквозь боль она ощущала пустоту внутри, там, где совсем недавно был ее неродившийся ребенок. Сын, которого она мечтала кормить, купать, учить ходить и говорить, читать ему сказки, восторгаться им, и любить. Впервые она мечтала о ребенке, и он не родился. Как это оказывается больно! Но еще больнее то, что Юра не поверил ей. Выйдя вечером из больницы, Маня наткнулась на Шереметева. Уставившись в землю, он сидел на скамейке, бессмысленно вертя в руках пустую фляжку из-под виски, и будто не замечая ничего вокруг. Только сейчас Маня сообразила, что не видела его в палате у Светы, и подруга ни слова не сказала о муже. «Юра!» — окликнула она. Он поднял голову, и Маня замерла от удивления. Всегда безупречно ухоженный и элегантный, Шереметьев выглядел ужасно. Светлая рубашка помята, на щеках двухдневная щетина, под безумными глазами набрякли темные мешки. Ей лучше, Нездоровая? – спросил он. Ну, насколько это может быть при многочисленных переломах, да еще сотрясение мозга? Это все я. Я чуть не убил ее. Выдохнул Шереметьев, вновь опуская голову. Бог с вами, Юра, горячо заверила Маня. Не надо себя винить. Это несчастный случай. Она присела рядом и почувствовала резкий запах смертного. «Горе заливал», — поняла она, и осторожно погладила его по плечу, желая поддержать, успокоить. Юрий вздрогнул от ее прикосновения и вдруг разразился потоком связных слов. «Это все я. Это из-за меня она упала. Она сказала, что не хочет ребенка от меня». «Бросьте, Юра, она не могла такое сказать», — быстро возразила Маня. «Могла. Она не хотела детей от меня. Мы спали в врозь три года, а в тот вечер я был пьян, взбешен, и я... А она-то не хотела меня». Маня смотрела на него, широко раскрыв от удивления глаза. «О чем он говорит?» Мужчина не должен делиться подробностями своей интимной жизни. Юра, перестаньте. Вы не в себе. Она не хотела меня. Никогда не хотела. И я стал жить с другими женщинами. Если она не хочет, надо же с кем-то. Я же не Евнух. Юра, возмущенно воскликнула Маня. Но он продолжал как в горячке. Если бы я знал, что она беременна. «Я бы сразу приехал, но я не знал. Я даже специально номер телефона поменял, чтобы она не могла меня найти. Да и не стала бы искать. Я ведь ей не нужен. Но я бы все равно приехал, нужен или нет». А когда вернулся, она встретила меня на лестнице и сказала. «А я... я сказал, что еще не поздно сделать аборт. И тогда она бросилась на меня». Маня в ужасе отшатнулась. «Как он мог сказать такое? Почему? Неужели до него дошли те нелепые сплетни? А ведь на самом деле он уехал через несколько дней после... Нет, не мог Юра поверить. Он ведь здравомыслящий человек. Это он сейчас не в себе. К тому же явно пьян, потому и наговаривает на себя». Не мог он такое сказать женщине, которую любит. Ведь видно же, как сильно он любит свету. Вы наговариваете на себя. Снова погладила она его по плечу. Ничего ты, Машенька, не поняла. Ты не можешь поверить, что люди бывают жестокими. Слишком ты добрая. А все, что я сказал, правда. «А знаешь, почему я так поступил?» «Потому что с ума сходил, просто обезумел от ревности за эти годы. Я знал, что такая женщина фригидной быть не может. Это она со мной такая, потому что я ей безразличен». В ту ночь я напился, и почему-то мне взбрело в голову, что я сумею переломить ее холодность, и мне даже показалось, Но ну, все не так». Она не любит меня и никогда не любила. Она любит...» Тут Юрий поднял голову, поглядел несчастными пьяными глазами на Маню и умолк, будто только сейчас до него дошло, с кем он говорит. Лицо у Мани было напряженное, но она смотрела с таким состраданием, неверием и добротой, что он отвел взгляд, с минуту молчал словно приходя в себя после дикой исповеди, и, наконец, проговорил своим обычным голосом. «Надеюсь, Манечка, ты не поверила моему пьяному бреду? Ты слишком чистая, чтобы поверить. Ей-богу, ты единственный чистый человек из всех, кого я знаю. Не верь мне». «Не верю», — облегченно сказала Маня. «Я верю в другое». Светочка поправится, и все у вас будет хорошо.